Глава 10. Диверсия. Если говорить о страхах, которые спят внутри большинства людей нашего мира, то одним из главных будет ядерная война. До прихода системы именно это считалось наиболее вероятной причиной гибели человечества. Картины конца просчитали учёные, а затем показали писатели и режиссёры. Впрочем, в последние десятилетия прогнозы стали лучше, и вместо гибели всего живого ученые стали говорить о вероятности выживания части населения. Весьма опасная модель, оставляющая надежду прежде всего для верхушки. Куда проще пойти на принцип и поджечь фитиль, зная, что уж тебе-то место в бункере точно найдется. Или поверить, что загнанный в угол противник не посмеет прибегнуть к крайней мере. «Нас же не заденет?» – спросила Татра. Не беспокойся, мы достаточно далеко, улыбнулся я. К тому же, это лишь один из вариантов. Возможно, до этого вообще не дойдёт. Пустые слова. Если я правильно понимаю ситуацию, применение ядерных фугасов практически неизбежно. Либо армия альянса найдёт способ остановить преследующую её жить, либо тактическое отступление превратится в стратегический разгром. Можно попытаться задержать их в бутылочном горлышке пролома, но это лишь даст немного времени, не больше. И надеяться, что нежить остановится сама, не став лезть дальше, весьма наивно. Точно, они не посмеют. Впрочем, на фоне переезда это тоже прозвучало крайне неубедительно. Стоило нам получить предупреждение, как я приказал переместиться в подвал. Ударная волна так далеко не докатится, но вот насчет радиации уверенности нет. И на предмет столь явной перестраховки никто и слово не сказал. Поживём увидим, вздохнул я, подходя к связисту. Удалось связаться с отрядом Дивы? Пока нет, отозвался сержант Мельков. Похоже, они уже в пути, так что не добиваем. Возможно, стоит пока укрыть станцию. Если рванёт сейчас, то оборудование может выйти из строя, не факт, что получится потом починить. Хорошо, кивнул я. Вряд ли нас достанет, но давай закругляйся. Помнится, при наземном взрыве электромагнитный импульс идёт относительно недалеко, но зачем рисковать? Я мысленно припомнил прочие факторы, прикинув зону поражения. 4 фугаса примерно по 1 килотонне, вряд ли больше. Каждого такого заряда хватит, чтобы уничтожить вообще всё в радиусе 80 км. Ещё на полкилометра от эпицентра будет очень жарко во всех смыслах. Осколки, взрывная волна, огонь, радиация гарантированно убьют всё живое и неживое, пожалуй. Особенно если не забывать, что заряды заложат в разных местах и подорвут одновременно. Главный вопрос о радиационном поражении, которое вряд ли доставит проблемы нежити, но зато не слабо осложнит жизнь нам самим. По идее, заряды не должны быть грязными. Однако проблема в том, что их не изготовили специально под миссию, а взяли с военных складов. И оружие предназначалось для диверсий в нашем мире. Если не путаю, подобное оружие должны были уничтожить по одному из договоров, но как показала практика, что-то утаили, кто-то договор не подписывал, а кто-то, честно утилизировав старые фугасы, оперативно наклепал новых. В общем, исходить я предпочитал из худших предпосылок. Радиацию может разнести на сотни километров в зависимости от направления и силы ветра. Я подошёл к окну. К сожалению, тут нам не повезло, существовала вероятность, что и этот район накроют. Мелочь, с учётом расстояния вряд ли поражение будет значительным. Рак в далёкой перспективе не то чего стоит опасаться в нашем положении. либо группа погибнет от более тривиальных вещей, вроде физических травм, либо целители устранят последствия. Лично мне бояться вообще ничего, но глупо не предпринять меры безопасности, которые тебе ничего не стоят, или не оказать мелкую услугу союзнику, хотя группе Дивы по большому счёту ничего не угрожало. Главным поражающим фактором для них будет не радиация, а реакция нежити, которая вскоре понесёт огромные потери. Если всё пойдёт по плану, конечно. Встречать последствия взрыва я остался вдвоём с Юки. Остальные члены группы укрылись внутри сумки работорговца Ц. Особого смысла в этом нет, даже с магическим истощением я, случись проблемы, смогу вытащить остальных, но подстраховка никогда не повредит. Тем более, это ещё и повод поговорить. Последнее время возможность выпадала нечасто, даже при том, что девушка состояла в культе, а значит, заслуживала доверия, куда большего, чем большинство других людей вокруг. Боишься? нарушил я молчание. Разве есть повод? Рисков практически нет. Я не о фугасах, а вообще о ситуации. Возможно, мне страшно. Однако, если бы я не умела бороться с эмоциями, то была бы давно мертва. Хочешь, я расскажу тебе одну тайну, наверное. Давай. Ты же знаешь, что отбор в Такийской тысячи отличался от других. Именно поэтому японские игроки намного сильнее обычных новичков. Да, турнир на выживание. Игроком становился последний из выживших кандидатов. Верно, если вкратце. Знаешь, кто был моим первым противником? Нет. Синдзо Суга. Как ни странно, имя я вспомнила сразу, хотя знала не так уж и многих японцев. Пропавший премьер-министр? Да, я его сразу узнала. Мой брат был игроком, так что я быстро поняла, что происходит. Как и господин Суга, он сказал, что уже не молод и не хочет убивать такую юную девушку, попросил, чтобы я убила его и жила дальше. Какой достойный человек! Я тоже так подумала, но стоило мне приблизиться, он ударил Полагаю, он сразу понял, что вряд ли справится со мной в прямой схватке и решил прибегнуть к обману. Если бы система не исцелила победителя, то у меня бы остался шрам. Юки дотронулась до живота, задумчиво проведя пальцами снизу вверх. Если тем самым она обозначила границы раны, то непонятно, как вообще умудрилась выжить. Системное оружие должно было осушить её в считанные секунды. Всё ещё назовёшь его достойным человеком? Наиболее очевидным шагом казалось возмутиться коварство, однако с чего старик вообще должен был умирать? Жить хотят все, и он лишь попытался использовать возможность. Какое оружие у тебя было? Меч. Насколько я знал, во время отбора оружие кандидатам выдавали случайным образом, а навыки получили только те, кто дошёл до конца. Можно ли винить старика в том, что он хотел выжить? Из него вышел бы сильный игрок. Ему не повезло, что он оказался против тебя. «Что ж, судьба пропавшего без вести премьер-министра окончательно прояснилась. Насколько я помню, тела погибших в испытаниях просто исчезали, оставляя лишь снаряжение. Так что если народ Японии захочет похоронить его с почестями, где искать труп, нужно спрашивать богов». «Возможно, но мне никогда не нравилась его политика. Суга-сан дал мне ценный урок. Следующим моим противником был мужчина, вооруженный копьем. Никаких шансов в честном бою». Поэтому я рассказала ему трагическую историю, немного поплакала, а когда он подошел ближе, вскрыла горло. Вот так. Юки вновь провела ладонью, на этот раз по шее. Не слабо. К случившемуся стоит добавить еще и кучу локальных миссий на руинах затопленного города, чудовищных слаймов, пожирающих трупы, и полную неизвестность. Даже удивительно, что у нее не поехала крыша. Выпавшие испытания или ломают, или закаляют нас. Тебя всё ещё это беспокоит? Беспокоило, пока я не получила нужный навык, тот, что ты мне дал в подземелье. Сейчас всё это лишь воспоминания, о которых я могу спокойно говорить, никаких кошмаров. Ценю твою откровенность. Знаешь, мне даже стало легче. Давно стоило с кем-нибудь поговорить. Ну и само собой убийство столь видной фигуры не то, о чём будешь рассказывать штатному психологу. Обещать молчать я не стал, это само собой подразумевалось, да и мир изменился настолько, что оглашение этой истории навредит скорее покойному политику, чем девушке. Спасибо, что выслушал. Всегда, пожалуйста, обращайся. Разговор затих, и вновь началось ожидание. Я погрузился в мысли, и взрыв стал почти неожиданностью. Грохот, лёгкая дрожь стен, а затем тишина. Ну вот и всё. Не знаю я об источнике, списал бы на слабое землетрясение. Это было оно, вероятно. Скоро узнаем точнее. Теперь ожидание окрашивал не только обмен случайными фразами, но и наблюдение за дозиметром. Как и ожидалось, ничего особенного. Радиационный фон, изначально близкий к нулю, медленно пополз вверх, пока не замер где-то на границе условно безопасной зоны. Перспективы онкологических заболеваний и мутацию потомства, но мы же не собирались обосноваться в этом квартале на остаток жизни. Вопрос в том, что творится на улице. Кир, проверь поверхность. Да, босс. Выпущенный из сумки призрак устремился к лестнице. Один из детекторов остался снаружи, а воздействие радиации Кир мог не опасаться. По сути, я мог бы сходить и сам, но мне было лень вставать. Разведчик вернулся уже через пару минут, доложив о ситуации. Как и ожидалось, ситуация там была хуже, но незначительно. Дождь и так хлиставший последний час резко усилился, так что пожары вряд ли пойдут далеко. Главное, чтобы сами осадки не оказались радиоактивными. И так, с этой стороны, никаких неожиданностей. Куда больше меня волновали стратегические последствия. Что дальше? Полагаю, в ближайшие дни армия альянса потратит на перегруппировку, отдых и разведку. Двигаться через заражённые территории самоубийство. Защитного снаряжения на всех не хватит. На текущий момент до храма могут попытаться добраться разве что элитные отряды, но и это сильно вряд ли. К слову, у меня тоже имелся костюм радиационной защиты, однако пока применения ему я не видел. Даже двигаться в этом скафандре непросто, не говоря уже о сражениях. Итак, с конкурентами понятно. Куда важнее, какой тактике будет придерживаться Нежить. Тут я видел несколько сценариев в зависимости от имеющихся сил и ресурсов. Основных целей две: защита храма и уничтожение армии. Вопрос лишь в том, хватит ли их и на то, и на другое. Если нет, то сейчас все силы будут сконцентрированы в центре, что мою задачу ничуть не облегчает. Ладно, к чёрту. Извлечь героя Меща Олег, уровень 4 из сумки. Да, нет. Всё обошлось в какой-то степени. Ветер дотащил до нас радиацию, но в нашем районе она на условно безопасном уровне. Просто используйте дозиметры и наверх в ближайшие часы не суйтесь. На то, чтобы выпустить наружу всех союзников, мне потребовалось всего десяток секунд, не так уж много нас оставалось. И что мы будем делать дальше? Попытайтесь связаться с основными силами. Нужно убедиться, что план сработал, как и задумывалось. Ну а потом лично я, например, пойду спать. Татра, составишь мне компанию. До утра ничего интересного не случилось. К этому моменту все уже распределили параметры и занимались тем, что изучали новые возможности. То, что обычно достигается годами упорных тренировок, система давала сразу. Причем в случае с военными тренировки и так присутствовали, потому многие шагнули сразу к первому пределу. Правда, бонусы за десятку в том или ином параметре для юнитов оказались непредусмотрены, в отличие от игроков и даже героев. Имело смысл выдать геройский статус, тем более у некоторых оставался свободный опыт, но... «Внимание! Вы желаете дать существу имя? 10 УС, 150 единиц маны. Да, нет». Помимо возни с выбором ников и опыта, это требовало использования маны, так что рисковать я не собирался. В другой раз. Мы и так впустую теряли время, ожидая восстановления моего резерва. Ну а раз дел особо не имелось, то можно часть времени выделить на разговор с проштрафившимся рабом. Ты понимаешь свою ошибку, Армет? Да, депутат отвёл взгляд. Кажется, это считается признаком лжи или, возможно, страха. И в чём она заключается? Мне не следовало пытаться взять вас под контроль. Я кивнул. В целом он прав, не стоило пытаться. В таких делах либо ты достигаешь успеха, либо встречаешь последствия. Однако раз уж я собирался использовать его и дальше, то делиться с ним такого рода откровениями не собирался. Верно, следующего шанса не будет. Если попытаешься ещё раз выкинуть нечто подобное, наш договор будет разорван. Ты понял? Да, я понял. Что-то я в этом сомневаюсь. Как по мне, главная проблема в том, что статус раба не воспринимался всерьёз ни мной, ни им самим. Да и с точки зрения закона он им не являлся. Хорошо, тогда займись делом и создавай кристаллы как можно меньшего размера. Легион обычно не оговаривал размеры вымогаемой взятки, так что имело смысл делать кристаллы помельче. и применять в тех случаях, когда его аппетиты становятся чрезмерными. Жаль, резервуар мета мизерный, а создавать камни с ёмкостью ниже 10-20 единиц не получалось, они просто распадались в пылью. И я запрещаю тебе говорить с другими людьми. Понимаешь? Что если я захочу пить? Поход в туалет, прогулка, приём пищи наиболее удобные моменты, чтобы сотворить какую-нибудь глупость. Надеюсь, ему хватит ума воздержаться от подобного. За тобой будут присматривать. Если что-то потребуется, подними руку, меня позовут. И вновь потянулось ожидание. Сеанс связи с армией прошёл по графику, хоть и не принёс ничего нового. Они лишь подтвердили успех ловушки. Наступление нежити остановилось, а благодаря удачному ветру территория фортов заражению не подверглась. Группа Дивы ответила только во второй половине дня, когда я уже начал всерьёз беспокоиться. Приём. Раздался голос Жрицы: "Обошлось без потерь. Ты знала о ядерном ударе?" "Нет, не могу поверить, что никто из них даже не предупредил нас. Если у меня начнут выпадать волосы, я неважно." «Не думаю, что в случившемся был злой умысел. Скорее, лидеры решили не оповещать о такого рода планах основную массу игроков, а рядовые осведомители в число избранных не попали. Ну а сообщить лично не успели, занятые более важными делами. Или не сочли достаточно важным. Прямой угрозы для нашей группы взрывы не несли. Все настолько плохо. На самом деле не особо. Мы попали под черный дождь. Пришлось переждать несколько часов». Так что, хапнули немного радиации, но ничего, с чем бы не справились целители. Так что, всё в силе? Да, мы выдвигаемся через полтора часа. Именно столько оставалось до моего восстановления. Всё же удобно иметь таймер аномальных состояний. Получается, что двигались они порядка суток, и теперь, чтобы догнать их, мне придётся повторить этот подвиг. Так, себе перспектива. Внимание. Малое магическое истощение устранено. Приближался вечер, но ждать до утра было бы не лучшим решением. Радиация оставалась на приемлемом уровне, а нежить, по данным разведки, концентрировала силы для нового удара. Сложно сказать, чем это кончится, но резервы не берутся из воздуха. Лучшего момента для рывка к храму могло и не представиться. Активировать боевую форму. Вернувшиеся параметры и слой брони принесли успокаивающее чувство безопасности. Пусть экспериментов над темой не проводилось, однако вполне возможно, прослойка из псевдоплоти частично защитит и от радиации. Разве что органы дыхания прикрыть, но исцеление позволяло не слишком опасаться последствий излучения. Пока дозиметр показывает относительно низкие значения, нет смысла использовать даже респиратор. Мне и без того предстоял длительный забег, ни к чему усложнять задачу. Ну, вперёд. Поначалу никаких проблем не возникало. Нежити встречалось мало, и мне без особого труда удавалось избегать её внимания. Ну а затем на город опустилась ночь. Сила монстров, как это бывает в некоторых играх, от этого, конечно, не увеличилась, а вот заметить их стало в разы сложнее. Навыками наподобие кошачьего глаза я так и не обзавёлся, но тут они бы и не сработали, поскольку лишь усиливали имеющийся свет. Единственный его источник, звёзды, сейчас напрочь перекрывали тучи, так что тьма царила абсолютная, ещё один извечный страх человечества. К счастью, современные приборы ночного видения за счёт инфракрасной подсветки способны работать даже в таких условиях. Мир окрасился в черно-зеленые цвета с примесью красных тепловых пятен, однако двигаться это практически не мешало. Жаль только нежить по своей температуре мало отличалась от окружающей среды, так что полагаться приходилось на внимательность и призрака разведчика. Хотя риск его потерять в таких условиях резко повысился. Двум невидимкам не так-то просто друг друга найти, да еще и в темноте. Спасибо, функционал гериси позволял отсылать сообщения, обозначая точки встречи, но всё равно ненавижу темноту и радиацию тоже. Дозиметр несколько раз начинал пищать, предупреждая, что параметры слегка превысили норму, а ведь дуй ветер в другую сторону, эти территории могли вообще избежать заражения. Почти 8 часов в пути, с редкими паузами на восстановление маны, изрядно вымотали, так что рассвет я встречал с радостью. Виртуальная карта и вполне физический компас давали оценить пройденное расстояние километров 35, весьма неплохо. Однако радость была недолгой. Через меня прокатилась магическая волна, напоминающая поисковую, а затем прошла уже в обратную сторону. И что это вообще такое было? Нежить ищет диверсантов. К счастью, невидимость не слетела, так что если и ищет, то вряд ли меня засекли. Кир, ты где? Я на перекрёстке. Увы, обратной связи не имелось, так что приходилось полагаться на способности призрака к ориентированию. Недоработка, как ни посмотри, но хватало. До сих пор. Не спустя 5, не спустя 10 минут он так и не появился, породив новую волну сомнений и подозрений. Уже подсознательно зная ответ, я поднял голову к небу. Блинк, блинк, активировать полёт. На короткое время я замер в воздухе. По мере приближения к центру попадалось всё больше многоэтажных зданий, однако я находился достаточно высоко, чтобы оглядеться, и без особого удивления обнаружил вдали характерную башню. Ловушка для призраков. Ну, конечно, твою же Мона 989 из 2450. Секунда, и я спланировал на крышу ближайшего здания. Похоже, теперь я знал, где искать пропажу. Вот только стоит ли? Не люблю сложные моральные выборы. Идти ли на соединение с основным отрядом или же направиться к башне призраков, рискуя не только потерять жизнь, но и провалить миссию? Если человечество погибнет из-за моей верности, то не будет ли это одной большой шуткой? Или тут проще говорить о жадности? Призрак весьма ценный вассал. Здесь не внешние круги, вряд ли стратегическая точка окажется заброшенной. Там вполне может оказаться не только охрана, но и хозяин. Готов ли я встретиться с каким-нибудь личом? Впрочем, нет, это уже паранойя. Даже если мёртвые маги тоже предпочитают башни, то вряд ли в такой момент окажутся дома. Сейчас они должны либо блокировать армию игроков, либо караулить храм. Какой смысл им сидеть так далеко от поля боя? Ладно, к чему строить предположения, когда можно пойти и проверить? Немного времени у меня есть, и хотя бы формальную попытку спасти призрака предпринять нужно. Тем более, что о его смерти я узнаю сразу. Кир, я знаю, ты слышишь меня. Не паникуй и постарайся продержаться примерно пару часов. Я постараюсь вытащить тебя из башни. Если тебя поймают, то не вздумай ничего рассказать. Впрочем, ничего действительно важного Кир выдать не сможет. Стратегическими планами я с призраком никогда не делился и с другими их в его присутствии не обсуждал. Легион, я дотронулся до сумки, выпуская ворона. Да? Где это мы? Там же, где и раньше. Призрачные башни ведь на тебя не действуют, верно? Башни? Да, это так. Кира засасала в одну из них. Мы сможем его вытащить. С прошлого раза мало что изменилось. Нужно дать ему тело или разрушить формацию башни. Как я и думал. Ладно, возвращайся пока в сумку. Требовать от легиона самолично выкопать и разрушить пластины я не стал, и не потому, что у него лапки. Для начала нужно разведать и оценить ситуацию. Вполне возможно, что башня пуста, и всё, что мне потребуется, войти внутрь и забрать Кира. Если, конечно, его к тому моменту не сожрут товарищи по несчастью в буквальном смысле этого слова. Опасения подтвердились. До башни пришлось сделать крюк в полтора часа, и это зона, куда плотнее контролировалось нежитью. Остаётся только порадоваться, что я не отправил на разведку ворона, хотя чего мне стоило купить ему карту невидимости. Сколько же ошибок и недочётов всплывают лишь по ходу дела. Похоже, наличие высокого интеллекта отнюдь не панацея. Наушник тревожно пикнул, передавая очередное предупреждение. Радиация 0,5 дециверта в час. Тут что, чёрный дождь прошёл? Долгое нахождение в этом районе обещало, помимо традиционных вещей вроде рисков онкологии и ухудшения самочувствия, ещё и бесплодие. Так что не будь у меня исцеление вполне возможно, прекрасные гоблинши ждали бы впустую. Ещё одним раздражающим фактом, который требовалось учитывать, было свойство предметов накапливать радиацию. И после длительной прогулки по заражённым территориям моё оружие и снаряжение могут начать светиться в темноте, ну или попросту фонить. И таскать такое на себе удовольствие ниже среднего. То же самое касалось и возможной добычи, хотя тут уже лучше смотреть по факту. С системными предметами всё не так критично. При переходе в личную комнату они должны очиститься. Это же должно устранить и один из главных поражающих факторов. радиоактивную пыль, которую в обычных условиях убрать из лёгких практически невозможно. По крайней мере, с пылью и кровью это прекрасно работало. Главное не убирать заражённые вещи в сумку или кольцо. Жаль, с юнитами и героями так не получится. Активировать исцеление. Уже на подходе к цели я вернулся к верхним путям, так что вид на башню открывался весьма красочным. Перед входом, прикрытым дверью, стояло сразу два костяных рыцаря. Да и воинов-скелетов, патрулирующих периметр, наблюдалось достаточно много. Древний костяной рыцарь, ранг Д+, уровень неизвестен. Ого, использовать идентификацию я не рискнул, но тут вполне хватало и пассивной оценки. Кости древних представителей отливали чёрным и по прочности могли сравниться с железом. Вот только опыта за них давали ничуть не больше, чем за рядовых. Один из рыцарей повернул голову. Я обратил внимание на вспыхнувшие золотым глаза. Какой-то навык? Вопрос не маловажный. Раз уж диверсионные отряды ни разу не достигли цели, значит, у нежити должны быть методы борьбы с невидимками, и навык наподобия истинного света у их лидеров вполне мог иметься. С другой стороны, с такого расстояния он меня не заметил, а лезть к ним ближе я не планировал. К слову, сильно сомневаюсь, что один из этих парней является хозяином башни. И если на страже стоят рыцари, то кто хозяин? Это действительно жилище лича? Скелеты, кстати, тоже были древними. Забавно, я никогда не видел промежуточную форму между скелетом-воином F и костным рыцарем D, и никогда даже не слышал о существовании подобных экземпляров. Если они находятся в одной линейке развития, то где какие-нибудь оруженосцы смерти? Е. Вариантов тут два: или эволюция скелетов штука невероятно редкая, или они каким-то образом прыгают сразу через ступень. Впрочем, с учётом того, что фракция напрочь искусственная, возможны любые варианты. Слегка не тот вопрос, который должен волновать в такой момент, но выверты сознания контролировать сложно. Полоса камней ближе к вершине башни слабо светилась. Сейчас при свете солнца не слишком заметно, но ночью это мог быть настоящий маяк, по крайней мере, если у тебя есть магическое зрение. Возможно, первая башня тоже обладала подобного рода защитой, однако на тот момент я не мог видеть потоки маны, только чувствовать. Откровенно говоря, глядя на ситуацию, мне всё меньше хотелось шуметь. Помимо непонятной магии на крыше гнездились сотники стенных птиц. Некоторые из них взлетали, некоторые возвращались. Так что с определённой долей иронии это место можно было обозвать голубятней. Вот только зачем совмещать такое место с башней призраков? Вопрос, на который у меня нет однозначного ответа, только гипотезы. Например, именно здесь их и создают, используя призраков в качестве своего рода доноров. Или здесь создают координаторов, ведь у лидеров крупных стай явно имелся разум. Несколько минут пассивного сканирования, и над головой одной из тварей всплыла ожидаемая надпись. Костяной вожак, ранг Е, уровень неизвестен. Ну, приятно видеть, что логика и интуиция не подвели меня и на этот раз, но ситуацию это, если и меняла, то лишь в худшую сторону. Полагаю, если ничего не трогать, то рано или поздно Кир превратится в подобную тварь. Хм, да. Теперь, когда мои худшие подозрения оправдались, я должен сделать выбор, и самое печальное, я знаю, какое решение будет рациональным. Внимание! Желаете убить героя Кир? 10 ОС. Да. Нет. Любой член еретического культа зависел от его главы, о пленённый разведчик представлял угрозу для всей нашей миссии. Даже если призрак почти ничего не знал самого факта, при таких ставках будет достаточно, где гарантия, что он будет молчать? И всё же, не перегибаю ли я палку, взваливая на свои плечи будущее человечества? Даже если я погибну, остальные наверняка справятся. Моя смерть лишь слегка понизит шансы на благоприятный исход, не более. Так что нет, пусть в прошлом Кир порой проявлял нелояльность, сейчас он полностью осознавал своё положение. С ним было просто, он уважал силу, и пока поводок достаточно прочен, я останусь для него боссом. В случае моей смерти призраку тоже не жить, так что вероятность предательства невелика. Хотя и на благодарность рассчитывать не стоит, если он когда-нибудь станет достаточно сильным, чтобы освободиться, то вполне может попытаться отомстить за годы угнетения. Вот только здесь и сейчас это роли не играло. Я на подходе, наблюдаю за башней. Жди команд и не высовывайся. Отправив сообщение, я не сдвинулся с места, наблюдая за реакцией противника. Нулевой, как ожидалось, впрочем. Какая себе проверка лояльности, но лучше, чем ничего. Ладно, разрешение принято, теперь остаётся только придумать, как именно вызволить нашу принцессу из башни и не поднять лишнего шума. Ночь, луна, копать не глубоко. Мысленно припомнил я старую песенку. Да и сильно копать реально смысла нет, мне лишь требовалось разместить очередной заряд взрывчатки и убрать следы. Занятие несложное, но весьма утомительное с учётом патрулей нежити и сидящего на плечах комментатора. В отличие от обычных воронов, вес которых не превышает пары килограмм, легион перевалил за 5. К сожалению, обойтись без подсказок я бы не смог, так что с неудобствами приходилось мириться. Я разровнял площадку, из которой торчал едва заметный усик антенны, замаскированный под высохший стебель какого-то растения, и разогнулся. Возможно, вытащить пластинки формации было более надёжно, но раз у этого места есть хозяева, то вмешательство могут заметить раньше времени. Да и зарыты они поглубже, а условия для раскопок не самые подходящие. Да! Этого хватит, каркнул Легион. Должно сработать. Наконец-то. Если в прошлый раз мне пришлось выкопать всего лишь 7 табличек, то на этот раз я перестраховался и решил уничтожить 15. Хотя Ворон и имел представления о принципах построения такого рода формаций, но в мелочах они могли отличаться, а часть ключевых точек находились в слишком опасных местах. Даже сейчас мне пришлось действовать в десятки метров от воина скелета, а малейшая ошибка могла обернуться тревогой. К счастью, поле невидимости помогало прикрывать не только меня, но и кусок земли, где я вёл раскопки. И всё равно работать, зная, что тебе прямо в спину смотрит вражеский часовой, удовольствие не любителя. Увы, эта точка была важна, если только я не хотел отправиться закладывать заряды ещё в пяти-шести местах. И даже так, делать нечто подобное в зоне ответственности рыцарей я не рискну. Раз уж они имеют тут дело с призраками, то методы их поиска должны существовать. Возможно, Кир уже сидит в какой-то клетке и избежать не сможет, в принципе. Риск такого сценария присутствовал, но с этим приходилось смириться, если я не хотел открыто штурмовать башню. Ещё немного, и под моим руководством ты станешь настоящим мастером формаций. Немного это сколько? Нет, 10 такими темпами. Главное, не забывай платить за уроки. Ты обещал мне 3 кристалла. Мог бы и не напоминать. Разве я когда-нибудь тебя обманывал? Ты получишь обещанное. Но давай для начала отсюда выберемся. Кир, ты слышишь меня? Через час формация башни будет повреждена, откроется дыра со стороны главного входа. Твоя цель сбежать, а затем догнать меня. Я, как мог, описал координаты точки встречи. Ждать его у башни было слишком рискованно. Подрывы вряд ли пройдут незамеченными, а значит, меня будут искать. И лучше бы к тому моменту у меня имелась существенная фора. Ну и раз уж инструкции отданы, то я запустил таймер и ускорился. Бежать предстояло долго, упорно и с применением допинга. Как бы мне в процессе не заработать очередное истощение. Спустя час с копейками мимо меня прокатилась уже знакомая волна, затем раздался чудовищный взрыв. Обернувшись, я был готов увидеть очередной ядерный гриб, но на этот раз не угадал. Тратить ману на телепортацию я не стал, но забравшись на крышу, убедился, что башня призраков больше не существует. В легион. Что это значит? Это это не наша вина. Ты хочешь сказать, башня взорвалась сама по себе? Мы нарушили целостность формации, когда выпустили призраков? Скорее всего, кто-то захотел их вернуть. Я активировал ловушку повторно. Это имело смысл. В какой-то степени всё прошло даже лучше, чем можно было ожидать. Никаких свидетелей, никаких следов, лишь один единственный вопрос. Башня взорвалась до того, как вернула всех беглецов на место, или всё же после? Впрочем, я знал, как получить на него ответ.